Глава 10. Роберт Лэнгдон много раз входил в ротонду, но бегом никогда. В центре зала собралась толпа туристов. Кричал маленький мальчик, родители его успокаивали. Охранники безуспешно пытались установить порядок. «Он вытащил ее из повязки», — лихорадочно тараторил кто-то. «И положил на пол!» Подойдя ближе, Лэнгдон бросил взгляд на то, что вызвало переполох. Конечно, предмет был очень странный, но к чему поднимать такой крик? Лэнгдон и раньше видел предмет, лежавший на полу Капитолия. На факультете изобразительных искусств Гарвардского университета имелось множество муляжей, помогающих скульпторам и художникам правильно изобразить самую сложную часть человеческого тела. Как ни странно, это не лицо, а рука. Кто-то оставил в ротонде пластмассовую руку. Пальцы такого молежа фиксировались в любом положении. Второкурсники, понятное дело, обычно распрямляли средний. Указательные и большой пальцы этой руки были направлены в потолок. Однако, подойдя еще ближе, Лэнгдон заметил, что муляж необычный. Пластмассовая поверхность была не гладкой, а сморщенной и неровно окрашенной, почти как настоящая кожа. Лэнгдон словно врос в землю. На запястье виднелась кровь. Господи! Отрезанную кисть насадили на колышек с плоским деревянным основанием. Горло Лэнгдона подкатила тошнота. Едва дыша, он с опаской шагнул вперед и увидел на кончиках пальцев крошечные татуировки. Однако его внимание привлекли не они, а знакомый перстень на безымянном пальце. Не может быть. Лэнгдон отпрянул, осознав, что перед ним ампутированная кисть Питера Соломона. Зал каруселью завертелся. Вокруг него.